Приготовления к ритуалу начались с самого утра. Расхаживая по залу со своим посохом, второй наблюдал за снующими повсюду слугами. Часть из них втаскивала в зал деревянные секции настила, похожие на огромные пазлы, и собирала из них прямоугольную платформу рядом с кратером. Другая часть обтирала тряпками занесённое ещё ночью в зал кресло и выставляла их рядами на собранной части платформы. За кратером не торопливо расхаживали люди в кожаных фартуках и что-то выясматривали наверху. Ближе к обеду в зал въехал целый караван груженых повозок и даже одна карета. Слуги тут же начали разгружать повозки, а из кареты вышли приятная молодая женщина и тучный пожилой мужчина. Его появление активизировало деятельность людей в фартуках. Один из них подбежал к прибывшему и молча ткнул рукой куда-то под темные своды. Мужчина, понимающий кивнул и направился к дальней стене зала, оставив свою спутницу стоять у кареты одну. Скучающий Магнификус решился подойти к ней и попробовать завязать разговор, в надежде скоротать время. "Добрый день", поприветствовал он гостью, приблизившись. "День не бывает добрый", совсем непринуждённо откликнулась она, и, оглядев молодого человека с ног до головы, сделала вывод: "Ты не из нас". Если вы имеете в виду вампиров, то совершенно верно, не из вас, откровенно признал Сагнификус, и дабы избежать последующих недоразумений, тут же добавил: "Я гость лорда". Он просил меня при встрече с незнакомцами на своей территории говорить слово "Адиус". То ли упоминание хозяина замка, то ли произнесённое заветное слово произвело на женщину особое впечатление, но тон её голоса стал значительно дружелюбнее. Господ лорд, уважительно повторила она, поклонилась молодому человеку и представилась. Анна Жулиго, я певица. Лорд удостоил меня высокой чести петь на церемонии. Магнификус, вдруг лорд, на данный момент бог войны, можно сказать, что в командировке, в свою очередь, поклонился женщине тот. Разве бог войны кому-нибудь кланяется? удивилась Анна. Разве богу войну этого сбраняется? Богам все можно, только как-то непривычно. Что вам другие боги никогда не кланялись в ответ на ваш поклон? Я еще не встречалась с богами. Ну вот видите, теперь буду знать, что боги, кроме всего прочего, галантные. Улыбнулась женщина и смущенно поинтересовалась: трудно быть богом. Звучит как название романа, заметил Магнификус, и ответил. Я ещё не знаю. Я здесь недавно, пока мне всё нравится. А трудно быть вампиром? Вы ведь вампир? увы, сказала Анна. Неприятно. Зато вы живёте дольше, чем обычные люди. Мы не живём, мы существуем. А дольше что проку? Десятилетиями лежать под землёй не лучшее время припровождения. под землёй, конечно, под землёй. На старом кладбище Мариенбурга, на окраине, и даже не в своей могиле, а в склепе жены бакалейщика. Почему не в своей? Чтобы не нашли. При жизни у меня была плохая репутация. Могли раскопать и вбить осиновый кол. Вот мы с женой бакалейщика и поменялись. Я осиновый кол не повредит, а мне спокойнее. Так всё-таки убили? И не один. Ещё и головы отрубили. Злые люди, наверное. Их можно понять. Я раньше много зла им причинила. Вы же знаете, что такое жажда. Я видел одного молодца, который сам себя съел. Может быть, это такое. Но мне повезло. У меня стальной гроб, крепкий, очень крепкий и тесный. Я не могу шевельнуться, только кричу, когда приходит жажда.